Глава четырнадцатая Кабинет для допросов Владимирского отделения Инквизиции Гильдии Целителей Холодный белый свет люминесцентных ламп резал глаза, создавая ощущение безжалостного полудня в помещении без окон. Точнее, окно было, узкая забранная решеткой щель под самым потолком через которую пробивался серый цвет, но оно скорее подчеркивало изоляцию, чем давало связь с внешним миром. Игорь Степанович Шаповалов сидел на металлическом стуле с прямой спинкой. Конструкция стула была специально разработана так, чтобы вызывать дискомфорт. Чуть наклоненное вперед сиденье, спинка под неудобным углом. Через час спина начинала ныть. Через два болеть, через три кричать. Напротив же в удобном кожаном кресле расположился инспектор Белинский. Мужчина лет сорока с внешностью провинциального бухгалтера. Аккуратная бородка, очки в тонкой оправе, костюм тройка старомодного кроя. Он методично перекладывал папки на столе, словно раскладывал пассианс. Каждое движение выверено, каждый жест продуман. Что-то в нем напоминало Шаповалову инспектора Мышкина из Мурома. Та же обманчивая мягкость, за которой скрывалась стальная хватка. Те же повадки кота, играющего с мышью. — Итак, мастер-целитель Шаповалов, — начал Белинский, даже не поднимая глаз от бумаг, — Голос тихий, вкрадчивый, словно они обсуждали меню в ресторане, а не судьбу человека. Давайте еще раз пройдемся по фактам. Для да, протокола. Для протокола. Классическая формулировка, означающая, что все сказанное будет использовано против тебя. Игра на изматывание. Заставить повторять одно и то же, пока не собьешься, не начнешь противоречить сам себе. Я уже все рассказал. Повторите. Иногда в повторении открываются интересные детали. Шаповалов сдержал вздох. Он был опытным бойцом, закаленным в сотнях административных баталиях. Его так просто не сломать. Я нахожусь во Владимире, в официальной командировке. Распоряжение Муромского отделения гильдии от 15 числа. Цель — усиления областной больницы в связи с эпидемией стекляшки. Благородная миссия. Кивнул Белинский, делая пометку в блокноте. Почерк мелкий, аккуратный, как у хорошего переписчика. Спасать жизни, помогать коллегам. Что делает последующее событие особенно, как бы это сказать, прискорбными? Прискорбными. Интересный выбор слова. Неприступными, невозмутительными, а прискорбными. Словно речь идет о несчастном случае, а не о намеренном доносе. Пациентка Минеева Елена Сергеевна. Продолжил Белинский, открывая верхнюю папку. 42 года. Домохозяйка. Мать троих детей. Поступила с диагнозом Абсцесс заднего средостения. Помните ее? его. конечно, он помнил. Помню. Расскажите о лечении. Шаповалов выпрямился, насколько позволял стул. Здесь начиналась его территория, медицина, и он знал здесь каждый шаг, каждое свое решение. Обсцесс заднего средостения — крайне тяжелое состояние. Гнойник, расположенный между легкими непосредственно за сердцем. Стандартный протокол мастера Ярасова, принятый в этой области, требует широкой теракотомии, вскрытия грудной клетки через межребелье. Для здорового человека это тяжелая калечащая операция. Для пациентки ослабленной эпидемией. Шаповалов замер, потому что Белинский достал сигарету и закурил. Продолжайте. Смертность при такой операции в условиях эпидемии, около 70%. Минеева едва держалась. Гемоглобин 80, лейкоциты зашкаливали, почки были на грани. Она бы не пережила тракотомию. И вы решили импровизировать. Импровизировать. Еще одно интересное слово. Не применить альтернативную методику, не использовать инновационный подход а импровизировать, как джазовый музыкант, а не хирург. — Я применил минимально инвазивный метод, — четко ответил Шаповалов. Доступ через шейный отдел, видеоассистированное дренирование абсцесса. Методика описана в столичных журналах и успешно применяется в императорской клинике, но не одобрена для использования в областных больницах. Протоколы отстают от практики на пять-десять лет. Если бы мы ждали официального одобрения каждой новой методики, люди бы умирали. Белинский впервые поднял глаза от бумаг, стряхнув пепел в бронзовую пепельницу в виде головы тигра. Взгляд за стеклами очков был холодным, оценивающим. Или, может быть, жили бы? Как думаете, что предпочла бы пациентка меня его? «Умереть по протоколу или выжить по вашей импровизации?» «Ловушка, очевидный подвох». «Но какой?» Шаповалов не видел его. «Она выжила», — ответил он с уверенностью. «Операция прошла успешно. На пятый день она была выписана домой к своим детям». «Да, на пятый». Беринский отложил первую папку, взял другую. «Значительно толще». А на восьмой — повторная госпитализация, острая почечная недостаточность. Креатинин зашкаливает, мочевина, как у терминального больного. Сейчас она на диализе. Мирша Повалова пошатнулся, почечная недостаточность. Но как? Это невозможно. Он лихорадочно перебирал в уме возможные причины. Нефротоксичные антибиотики? но он назначал стандартные цефалоспорины третьего поколения, они безопасны. Аллергическая реакция? Но клиники не было, никаких высыпаний, никакого отека. Отсроченное осложнение после наркоза? Казуистика. Один случай на миллион. Это никак не может быть связано с операцией. Невозможно? Белинский наклонился вперед, и его голос стал еще тише и ядовитее. У меня заключение заслуженного мастера-цветителя Ярасова. Цитирую. Нестандартный доступ через шейный отдел привел к повреждению лимфатических путей, что вызвало системную воспалительную реакцию с последующим поражением почек. Конец цитаты. Бред! Шаповалов слушал этот псевдонаучный набор слов и чувствовал, как внутри закипает холодная ярость профессионала. «Лимфатические пути шеи не имеют прямой связи с почками. Это все равно, что обвинить порез на пальце в выпадении волос. Да он держит меня за идиота!» «Это анатомически невозможно», — спокойно, как на консилиуме произнес Шаповалов. «Шейные лимфатические узлы дренируются в венозную систему грудной клетки, значительно выше почечных вен». Даже если бы я повредил все лимфатические пути, что я не делал. Это не могло вызвать изолированную острую почечную недостаточность. Вы обвиняете мастера Ярасова в некомпетентности. Я излагаю базовые анатомические факты из учебника для первого курса. Факты. Белинский откинулся в кресле, его губы тронула едва заметная усмешка. Интересная штука, факты. Вот факт. Пациентка была относительно здорова. Вы ее прооперировали вопреки протоколу. Теперь она на диализе, ее жизнь визит на волоске. И это факт. А ваши анатомические соображения, это всего лишь теория. Подстава, чистой воды, циничная продуманная подстава. Кто-то, и Шаповалов был в этом почти уверен, что это сам Ерасов что-то сделал с Минеевой после выписки или назначил неправильное лечение, или... — Я требую проведения независимой экспертизы. — Ну что ж, ваше право, — легко кивнул Белинский. — Кого вы предпочитаете в качестве эксперта? — Целителя Разумовского из центральной Буромской больницы. Белинский снял очки и неторопливо протер их белоснежным платком. Жест был театральным, выверенным, дающим ему несколько секунд на обдумывание. Театр одного актера. Он ждал этого. Это было частью его плана. Илья Григорьевич Разумовский. Он снова надел очки. Тот самый. Тот самый, который спасает жизни, пока другие пишут доносы. Осторожней со словами, мастер Шаповалов. Обвинение в ложном доносе серьезная статья устава. А обвинение в нарушении протокола лечения с тяжкими последствиями. Тоже серьезное, Но это уже решит трибунал. Холодно парировал Белинский, закрывая последнюю папку. До проведения независимой экспертизы и заседания трибунала вы остаетесь под стражей. Срок предварительного заключения — две недели с возможностью продления. Две недели в каменном мешке Инквизиции, без права на свидание, без возможности работать. Они хотят меня изолировать, сломать. Мой сын... О вашем сыне позаботятся. Шаповалов медленно поднял голову, посмотрел инспектору прямо в глаза. Испуг и отчаяния уходили. В груди поднималась холодная спокойная ярость. Та самая, что приходила в операционной, когда счет шел на секунды, а жизнь пациента висела на волоске. Он не сдастся. «Мне нужен один телефонный звонок». — Ваше право. Белинский встал, давая понять, что допрос закончен. — У вас пять минут. Под наблюдением, разумеется. Шаповалов тоже встал, ноги затекли от долгого сиденья. Спина взвыла от боли, но он держался абсолютно прямо. Муром Моя квартира встретила меня тишиной. Дорожная сумка нашлась на антресолях. Помню, как выбирал ее в магазине, думая о том, что когда-нибудь буду ездить по симпозиумам, представлять доклады, строить карьеру ученого. Смешно. Теперь я паковал ее для встречи с имперской тайной организацией. Смена белья, две рубашки, белая-голубая. Обе были идеально выглажены Вероникой. Еще на прошлой неделе. Она всегда гладила мои рубашки, даже когда я говорю, что справлюсь сам. «У тебя руки хирурга, а не домохозяйки», — смеялась она. «Туалетные принадлежности, зубная щетка, паста, бритва, минимальный набор цивилизованного человека. В столице можно будет купить все необходимое, если я задержусь дольше запланированного. Если вообще оттуда выйду». Мысль пришла неожиданно, холодная, трезвая, заставив меня замереть посреди комнаты с зубной щеткой в руке. Тайная канцелярия не славилась гуманизмом. Люди исчезали, бесследно и навсегда. А я человек, который знает слишком много. Формула антидота подозрения о государственном заговоре, связь с опальным менталистом Серебряным. Я был идеальным кандидатом на то, чтобы стать несчастным случаем или пропавшим без вести. — Эй, двуногий, ты что завис? Фырк материализовался на комоде с подозрением, обнюхивая мою сумку. — Пахнет старостью и нафталином, как в бабушкином сундуке. И у тебя лицо, как у приговоренного к казни. Ты боишься? — Боюсь. — Нет, но это опасно. Нужно держать ухо в такой ситуации. «Страх — это нормальная реакция на реальную опасность. Только идиоты не боятся. Или герои?» «Герои боятся больше всех», — пробормотал я. «Просто идут вперед, несмотря на страх. Я открыл нижний ящик комода. Под стопкой старых медицинских журналов, да-да, тех самых, где когда-то публиковались мои статьи, лежала жестяная коробка из-под печенья». Старая, с облупившейся картинкой румяных довольных детей. Внутри моя заначка. Зарплата за два месяца, откладываемая по чуть-чуть, на черный день. И, похоже, он наступил. О, сокровища! Фырк спрыгнул вниз, с любопытством принюхался к деньгам. Пахнут паранойей и недоверием к банкам. Пахнут выживанием, — возразил я. В столице наличные решают многое. Взятка охраннику берет на поезд в никуда. — Еда на неделю, если придется скрываться. — Ну, ты прям как шпион какой-то, — фыркнул Бурундук. — Агент 00 Илья с правом на врачебную практику. — Если бы. Шпионов хотя бы учат выживать в таких ситуациях. Я пересчитал купюры. Три крупные, остальное — мелочевка. Разложил по разным карманам. Часть в бумажник, часть в потайной карман сумки. Пару тысячных купюр свернул и сунул в носок. Старый трюк, если ограбят, не потеряешь все сразу. Из кухни донеслось знакомое требовательное мяуканье. Морковка, моя рыжая кошка, появилась в дверном проеме, как всегда, внезапно снова телепортировалась. Долго ее не было, и вот появилась, не запылилась. Привет, беглянка, я взял ее на руки. Теплая, мурлыкающая, пахнущая улицей и чем-то еще. Копченой рыбой? Кто-то явно ее подкармливал. Морковка терлась в мою щеку, урчала, как маленький довольный трактор. Простой бытовой момент. Человек и его кошка. Никакой медицины, никакой политики, никаких заговоров. Просто тепло и мурлыканье. — Эй, а как же я? — возмутился Сафыр. — Я тоже хочу ласки и внимания. Я тоже теплый и мурлык. есть. попросишь. — Ты бестелесный дух больницы. Тебя... Нечего гладить. Дискриминация по признаку материальности. Я буду жаловаться в Комитет по защите прав фамильяров. Ну и жалуйся. Телефон зазвонил, прерывая нашу идилию. Экран высветил имя Вероника. Ну вот и момент истины. Она уже знает о моем отъезде. Больничные сплетни распространяются быстрее эпидемии. Сейчас будет что? Скандал, слезы, ультиматум? Привет. Я нажал кнопку ответа, готовясь к худшему. — Илья! — голос напряженный, но сдержанный. Она старается не срываться. — Это правда? Ты летишь в столицу? — Да, сначала во Владимир, а то рейс в полночь. — Кристина сказала, что тебя вызывает тайная канцелярия. Это правда? — Да. Пауза. Я слышал ее дыхание, частое, нервное. Она нервничает. — А как же папа? — голос дрогнул, и в нем прорвалась настоящая обида. Он так хотел с тобой познакомиться, специально приехал. Я ему столько о тебе рассказывала. Вероника, прости это. Действительно важно. От этой поездки зависит судьба антидота. Тысячи жизней. Тысячи жизней. Повторила она горько, и в ее голосе звенела сталь. А одна жизнь моего отца не в счет. Он не молодеет, Илья. Каждая встреча может быть последней. Манипуляция. Нет, это была искренняя, незамутненная боль. И она была права, абсолютно права. Для нее, для ее отца, который проделал путь в соседний город, эта встреча была важнее всех антидотов мира. Я понимаю, и мне очень жаль, но у меня выбора нет. Выбор есть всегда. Ее голос стал тихим и режущим, как осколок стекла. Ты просто сделал свой. Работа важнее личной жизни, как всегда. Удар был точным и болезненным. Это несправедливо. Да, а что справедливо? То, что я должна объяснять отцу, почему мой парень, герой и спаситель не может найти пару часов для знакомства? То, что я опять остаюсь одна, потому что в очередной раз ты спасаешь мир? Вероника. Знаешь что? Ежай, спасай свою империю, но не обещай того, что не сможешь выполнить. Я вернусь. Максимум через два дня. И мы обязательно встретимся. Все вместе. Обещаю. В трубке повисла долгая пауза. Я слышал, как она всхлипнула, тихо, судорожно, стараясь скрыть это от меня. — Ладно, — наконец сказала она, и голос был чужим, опустошенным. — Два дня я передам папе. Он, он поймет. Он всегда понимал, когда работа важнее всего остального. Сам такой был. Спасибо. Илья. Да. Будь осторожен, пожалуйста. Столица — это не мор. Там другие правила и другие люди. Обещай, что будешь осторожен. Обещаю. Тогда возвращайся живым и невредимым. Она отключилась. Я остался стоять с телефоном в руке, чувствуя себя последним проходимцем. Как вот у них так получается, что виновными всегда оказываемся мы? Бросаю любимую женщину в трудный момент, подвожу ее отца, лечу навстречу неизвестности. Ради чего? Ради долга, ради тысяч безыменных людей, которых я никогда не увижу? Или ради собственного эго, которое не может отказаться от шанса войти в историю? Нет. Ради тысячи людей. Это я знал точно. Но странным было совершенно другое. Поведение девушки. Но совсем не похоже на ту Веронику, которую я знал. Что-то здесь не так. Ладно, вернусь, разберемся. Эй, двуногий! Фырк легонько ткнулся мокрым носом в мою щеку. Да не грузись. Ты делаешь правильную вещь. Правильную до кого? Для всех! в долгосрочной перспективе. Просто иногда правильные вещи причиняют боль тем, кто рядом. Философствующий Брундук тоже мне утешительно нашелся. Но он был прав, выбор сделан, остается только идти до конца. До Владимирского аэропорта я добрался на такси, и встретил он меня странной смесью провинциального уюта и имперского пафоса. Само здание было гибридом современных технологий и классической архитектуры. Стеклянный купол основного зала соседствовал с массивными мраморными колоннами, увенчанными двуглавыми орлами. Плазменное табло вылетов и прилетов висели между картинами маслом с видами старого Владимира. А над всем этим великолепием доминировал огромный портрет императора в парадном мундире, взирающего на своих подданных с отеческой строгостью. Ночной рейс в столицу, официально именуемый «Императорский экспресс», а неофициально «красноглазый» из-за времени прилета, уже стоял на перроне, магический дирижабль последнего поколения выглядел как помесь дирижабля Цепелина и футуристического космического корабля. Серебристый каплевидный корпус длиной метров сто, плавные обтекаемые формы, ряды иллюминаторов, светящихся мягким голубым светом. Вау! Фыркаш присвистнул, материализуясь у меня на плече. Летающая сосиска! И мы в ней полетим. Это не сосиска, а чудо аэромагической инженерии. Левитационные руны последнего поколения. Стабилизирующие чары. Полевая защита от турбулентности. «Да все равно сосиска! Блестящая, большая, летающая сосиска!» Регистрация прошла быстро, ночной рейс был полупустой. Бизнес-класс, место 7А у иллюминатора. Я всегда выбирал место у окна. Это давало иллюзию контроля, видеть, что происходит снаружи, даже если не можешь на это повлиять. Стюардесса молодая девушка с уставшей но безупречной улыбкой проводила меня в салон. Бизнес-класс оправдывал свою цену: широкие кожаные кресла, которые раскладывались в полноценные кровати, индивидуальные светильники, даже маленький бар с напитками в конце салона. Пассажиров было немного, ночные рейсы это удел тех, кому действительно нужно было срочно попасть в столицу. Мой врачебный взгляд — это профессиональная деформация, от которой уже никуда не деться. Он тут же начал сканировать попутчиков. Через проход от меня было кресло, в которое был буквально втиснут тучный мужчина лет пятидесяти в явно тесном, но дорогом костюме. Лицо было красным, блестящим от пота. Он нервно барабанил пальцами по подлокотнику, периодически доставая телефон и что-то яростно в нем печатая классический гипертоник, стресс, лишний вес, гиподинамия. Давление готов спорить в районе 180 на 100. Риск инфаркта или инсульта в ближайшие пять лет, процентов 80, если, конечно, доживет. Позади меня устроилась пожилая дама, настоящая аристократка старой школы. Идеально прямая спина, седые волосы, убранные в сложную прическу, старомодная шляпка с вуалью. В руках потрепанный томик, судя по обложке поэзии Серебряного века. А вот здесь было все гораздо интереснее. Легкий, едва заметный тремор рук. Само собой не Паркинсон, скорее эсциальный. Бледность кожи, легкая синева под ногтями, признаки хронической сердечной недостаточности. А то, как она держала книгу чуть неестественно, изгибая пальцы, скорее всего пыталась скрыть деформацию суставов, ревматоидный артрит в стадии ремиссии. И все это было скрыто под маской аристократического спокойствия. Сильная женщина. Дирижабль бесшумно оторвался от земли. Никакого рева турбин, никакой тряски, просто плавное, почти неощутимое движение вверх. Я посмотрел в иллюминатор огни владимира быстро удалялись превращаясь в росы золотых искр на черном бархате ночи прощай муром я лечу в самое сердце империи в логово зверя и совершенно не знаю что меня там ждет молодой человек обратилась ко мне пожилая дама заметив мой взгляд ее голос был тихим с легкой хрипотцой но идеально поставленным голос человека Привыкшего говорить негромко и быть услышанным. Не могли бы вы помочь положить мою сумочку наверх? Мои старческие руки уже не те, что раньше. Разумеется. Я тут же встал, взял ее с акваяж из мягкой кожи. Он оказался неожиданно тяжелым. Благодарю вас. Так редко встретишь воспитанного молодого человека в наше время. Через ряд от меня у другого иллюминатора сидел парнишка лет 18 двадцати бледный, с тонкими аристократическими чертами лица, в поношенном, но чистом пиджаке со значком медицинского института на лацкане. Он вцепился в подлокотники кресла так, что костяшки его пальцев побелели. И смотрел он в иллюминатор с выражением человека, приговоренного к казни. «Первый раз летите». Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. Он дернулся от неожиданности, словно я его ударил. Да, да, не, нет, то есть, то есть второй. Первый раз летел сюда, в Муром. Это было, это было ужасно. Классический аэрофоб. Расширенные зрачки, поверхностное частое дыхание, мелкий тремор рук. Все как по учебнику психиатрии. Медицинский, я кивнул на значок. Четвертый курс приезжал на практику, по обмену. А теперь вот, теперь возвращаюсь. Статистические полеты на дирижаблях — самый безопасный вид транспорта. Знаю, он нервно сглотнул. Я все статистики знаю наизусть, но это не помогает. «Эй, двуногий!» Вдруг подпрыгнул Форк на моем плече. «Еще пассажиры, вон!» В салон вошла пара, мужчина и женщина лет тридцати. Оба в строгих, идеально подогнанных темных костюмах, оба с одинаково непроницаемыми холодными лицами. Они прошли в конец салона, сели в последний ряд, и что-то было в них неправильное. Слишком синхронные движения, слишком прямые спины, слишком внимательные взгляды, которые, казалось, скользили по салону, оценивая каждого пассажира. «Охрана!» — прошептал Фырк, прижимаясь ко мне. «Или тайные агенты. Чую магическую защиту. Сильную!» «Ну и отлично. Мало было мне стресса от полета, так теперь еще возможная слежка. Или я уже стал параноиком после звонка Серебряного». Левитационные руны сработали идеально. Никаких толчков, никакой турбулентности. Студент-медик все равно зеленел с каждой секундой все больше и вцепился в подлокотники еще сильнее. — Дышите глубоко, — посоветовал я. — И смотрите на горизонт. Это помогает. — Спасибо. Прошло минут сорок спокойного полета. Дирижабль набрал крейсерскую высоту и шел абсолютно ровно без малейшей тряски. Стюардессы начали разносить напитки. Стандартный набор чай, кофе, соки. И что-то покрепче для тех, кто не мог расслабиться иначе. Я взял чай. Больше, чтобы занять руки, чем из жажды. Горячая чашка приятно грела ладони, тонкий аромат бергамота успокаивал нервы. Каждый справляется со стрессом по-своему. Алкоголь, поэзия, гиперконтроль. Коммерсант, напротив, заказал коньяк. Судя по тому, как он быстро опрокинул снифтер и жестом попросил еще, это уже был не первый и даже не второй. — Понимаете, милочка, — вещал он стюардессе, уже заметно захмелев, — весь бизнес — эта война нервов. Кто первый дрогнет, тот и проиграл. Я, я не дрогну. Тридцать лет в бизнесе. Стюардесса вежливо улыбалась, наливая ему третью порцию. Аристократка попросила просто воды. Я осторожно повернул голову. Она откинулась в кресле, открыла свой томик. При свете индивидуальной лампы я смог разглядеть название «Стихи о прекрасной даме» Блок. Интересный выбор для ночного чтения. Студент отказался от всего. Он продолжал смотреть в иллюминатор, словно одной лишь силой своего взгляда мог удержать дирижаблю в воздухе. И тут случилось это. Коммерсант издал странный звук. Нет, ни крик, ни стон. Нечто среднее, хриплое, булькающее, как будто захлебнулся. Рука его дернулась к груди, пальцы скрючились, словно пытались схватить невидимую боль и вырвать ее. Снифтер с недопитым коньяком выпал, и янтарная жидкость бесшумно впиталась в дорогой ковер салона. — Ай! — выдохнул он. — Больно! — Грудь! Не могу!